Инокентий Анинский Поэзия Над высью пламенной синая Любить туман ее лучей, Молиться ей ее не зная, Тем безнадежно горячей, Но из лазури фимиама От лилий праздного венца Бежать, презрев гордыню храма И словословие жреца, Чтоб в океане мутных далей В безумном чаянии святынь Искать следы ее сандалий Между заносами пустынь.